глава три невинно улыбнулась и сделала книксон ты не могла предупредить рыкнул вейлан я чуть с ума не сошел когда тебя здесь не оказалось скорее он чуть не убил нас буркнул один из пограничников я бы могла предположить что Вейлан сразу ощутил мое отсутствие если бы мы были связанными истинными а он драконом но ведь это не так да «Извини, решала неотложные задачи». Например, узнавала о странном наследовании в Стэнфреде. Вейлон вздохнул и взял меня за руку. «Идем, нужно выдвигаться». Ничего против этого я не имела. Когда мы вышли к каретам, я засомневалась. «Я найду другого соседа». В прошлом уже случались прецеденты из-за нашей вражды, поэтому если мы будем ехать вместе, я всерьез опасаюсь за безопасность остальных» и за то, что моя драконница к нему привяжется, если мы действительно истинные. «Обещаю, буду паенькой хмыкнул он и так улыбнулся, что... Я не поверила ему ни на секунду, сделала шаг назад, но Энвергарду было плевать на мое сопротивление. Он легко подхватил меня на руки, словно я ничего не весила, и посадил в карету. Странно, но, оказавшись наедине с Энвергардом, я не почувствовала неудобства, Мне было комфортно и тепло, что немаловажно. Я никогда не любила холод. Мы встретились взглядами, карета тронулась. На этот раз мы молчали. Нам предстояло проехать это королевство насквозь, чтобы добраться до следующей арки. Лишь с одним перерывом на обед. Но долго в тишине я не выдержала, ведь меня мучили вопросы. У меня есть предложение, чем заняться во время нашего путешествия. Ролевые игры. Неужели? Он вскинул бровь, оглядев меня так, что мне стало жарко. И почему в его присутствии я вспыхиваю, будто искорка? Мне нужно как-то научиться контролировать свои эмоции в присутствии Инвергарда. Пока все попытки были безуспешны. — Я буду следователем, а ты — подсудимым. Тут же воодушевленно отозвалась я. И мой первый вопрос — «Вейлон, ты кто-то вроде принца?» Он поморщился, но в итоге кивнул. «Надо же, мне нравится эта игра». И он не возражает, но я удивлена, что узнаю о подобном только сейчас. В академической библиотеке было слишком мало информации о Стэнфреде. А в Королевской я и не думала смотреть. Не хотела вызвать лишних подозрений. «Спасибо за честность». Но наследником станет лишь один из вас, верно? Кто это? Йостон Эб? «Какие подробности ты узнала?» хмыкнул Инвергард. «Не могу сказать, кто из нас до официального объявления. Но если ты продержишься в Академии чуть дольше, то сможешь присутствовать на объявлении. Новогодний бал, традиционное время обновления и объявления наследника». «Всего через месяц. Посмотрим». Сдержанно сказала, надеясь, что он не заметил излишнего интереса. «Хотя меня волнует не личность, а кое-что другое. Моему отцу пришло предложение о...» Я вздохнула и прикусила губу. Не хотелось открывать все карты сейчас, но, с другой стороны, мне нужна информация. «О помолвке!» «О помолвке?» — не понял Инвергард. «Не каждый день увидишь растерянность на этом холодном лице». «Король Стенфрида от имени своего сына посватался ко мне. Будто он никогда не слышал о драконах и наших особенностях. Мы выходим замуж и женимся только на истинных». На лице парня заходили жалваки. «Если бы не знала о его отношении ко мне, подумала бы, что он ревнует». «Но этого просто не может быть». «Я не знал об этом», — пояснил он. «Думаю, это сообщение просто формальность». Скорее всего, подобные письма рассылались всем принцессам подходящего возраста. Не бери в голову. Что ж, легко в это поверить. Секретарь короля случайно мог внести меня в список, а после монарх, не глядя, поставил свою печать. Хорошо, а то я уже настроила теории заговора, как Астрид. Решила, что Эб принц, поэтому и хотел забрать меня с собой — Однако то, что он позволил тебе ехать со мной в одной карете, меня смутило. С чего бы Эйабу соглашаться с такой рокировкой? Будь он выше тебя по статусу. Мы равны по статусу. До объявления наследника откликнулся Вейлон. И этот ответ я приняла, решив, что с играми и разговорами пора заканчивать. Второй и третий переход за день прошли спокойно и без эксцессов. На ночлег мы остановились в трактире в небольшом королевстве Торшмар. Здесь было заметно холоднее, ледяной ветер проникал сквозь одежду. Казалось только, северянам холод нипочем. Но все романцы заметно ежились. А ведь романия находилась даже не на юге материка. Мы не понаслышке знаем о зимах, но здесь, здесь все же знают лучше. Мы разместились в одной комнате с Серафией. Перед тем, как я отправилась в ванную, сокурсница меня остановила, преградив дорогу. «А, Энрика, утоли мое любопытство. Что у вас за отношения с Вейлоном Инвергардом?» «Я обязана отчитываться», — спросила недоуменно. «Просто хочу тебя предпредить, чтобы ты не совершила ошибку и не выглядело смешно». «На самом деле быть принцессой не то же самое, что быть невестой наследника». Когда ты невеста наследника, все знают, что ты останешься здесь и будешь управлять всеми, поэтому хотят набиться в друзья. Но когда ты принцесса, люди понимают, что вскоре ты выйдешь замуж и уедешь навсегда. Это хорошо. Меньше лести. С чего столько заботы, Серафия? Мы с тобой раньше не общались, а сегодня утром ты мне внезапно помогла. Возможно, я считаю, что мой долг позаботиться о тебе». — пояснила девушка. — Йостон сказал, что у Энвергарда в Академии осталась девушка. — Просто предупреждаю тебя. Сердце пропустило удар. — Рада за него, — откликнулась я. — Надеюсь, тебя этот факт не расстроил. Я видела, что ты старалась держаться поближе к нему на сцене. — Ну, а теперь я отчетливо вижу, что у меня нет шансов, — хмыкнула она. «Из — Из-за меня, — догадалась я. И отношения Инвергарда ко мне? Если все так, то зачем ты мне рассказываешь о другой девушке? Просто предупреждаю, — прошепела она сквозь зубы. Не мое дело, какие отношения есть у Инвергарда. Но благими намерениями чаще всего выстлана дорога в бездну. Особенно такими, которые пересекали личные границы другого человека. Я взяла вещи и отправилась в ванную. К сожалению, она была единственной на этаже. Пока шла, в голову лезли картинки из любовных романов. Например, как замок в ванной ломается, и в момент, когда героиня обнажена, вламывается главный герой. Осматривает ее томным взглядом, и у них завязывается перепалка. «Откуда я взяла эти любовные романы?» «Астрид, моя соседка, помимо прочего, входит в клуб любителей драконов» а они там очень любят подобные романы. К слову, жена моего брата пять лет назад тоже состояла в этом клубе. Правда, потом сбежала из него, но, главное, именно она нашла сундук бывшего библиотекаря, набитый любовными романами, которые теперь читает вся Академия. За это ей даже хотели поставить неофициальный памятник, но не решили, где — в оранжерее, где он зарастёт, или на кладбище, где никто не будет против. В итоге всё-таки передумали. Приняв ванну, я огляделась. Ещё раз посмотрела на совершенно крепкий замок и усмехнулась. «Не быть мне героиней любовного романа!» Улыбнувшись, я спокойно вышла. Но тут же едва не сбила с ног какую-то девушку. Мы вместе упали. «Прошу прощения!» — пробормотала я. «Где же я её видела?» «Вспомнила!» «Миловидная подавальщица в таверне внизу!» Я ещё слышала, как она переговаривалась с подружкой, хихикая, что сегодня хочет подняться в комнату господина. Её взгляд упал точно на Инвергарда. Я это запомнила. Просто так, между делом. Окинула её изумлённым взглядом. Судя по коротенькому халату, она уже сейчас на пути осуществления своих планов. Дракс! И почему меня это так злит? Она поднялась первая, нарочито близко от меня, наступив каблуком на подол моей туники. Я дернулась от неожиданности, и невесомая ткань затрещала. — Ой, как неловко! Прошу прощения! — пробормотала она ласково, окинув меня при этом неприязненным взглядом. — Не ушиблись! Я сжала зубы от злости. Плевать на ткань, я все магии за секунду восстановлю, но поведение подавальщицы взбесило. Я резко вскочила и хотела напомнить на Халке о манерах, когда заметила у нее в руках небольшой цветок, который в народе называли «приступ страсти». Он в прямом смысле заставлял мужчину сходить с ума от яркого желания. Правда, первые пять минут, потом действие пропадало. Цветок считался относительно безопасным, ведь за пять минут никто не управится. «Так на что рассчитывает эта девушка?» Судя по всему на то, что дальше Энвергард захочет продолжить уже по собственной воле. А она оставит себе плод их совместной ночи, а затем потребует компенсацию. Я слышала такие дикие истории из академических сплетен. Сердце кольнуло тревога. Я уговаривала себя, что переживала бы за любого студента, которого решили привражить, но... «Дракс!» — ругнулась я и поморщилась. Девушка уже спешила к двери комнаты инвергарда. Что придумать? Взгляд упал на подоконник, затем на пол, и... Я начертила в воздухе заклинание. Пыль вокруг завихрилась, закружилась и... Рванула к ничего не подозревающей девице. Я прикусила губу, чтобы не рассмеяться, заметив, как пыль скопилась вокруг подавальщицы, а потом... «Апчхи!» Она инстинктивно поднесла руку с цветком к носу и... «Апчхи!» И вдохнула запах. Цветок мгновенно превратился в пепел, а хитрая девушка еще раз чихнула и выпрямилась, затуманенным взором смотря на дверь комнаты Инвергарда. В этот момент я услышала скрип. Из комнаты напротив вышел один из северян. Кажется, его звали Рори Этрис. И мне он казался самым спокойным и безобидным из всей семерки ледяных магов. — Что здесь? Да — договорить он не успел. Подавальщица резко обернулась к нему и бросилась на шею. «Да, сразу с поцелуями». Я хихикнула в кулачок. Рори кинул на меня недоуменный взгляд и... «У тебя ведь есть противоядие?» — уточнила у него. Подавальщица не слышала меня, продолжая целовать парня. Рори попытался мне кивнуть, хотя получилось у него неважно, а после подхватил девушку на руки и внёс в комнату. Дверь за ними захлопнулась. Теперь моя совесть чиста. Инвергарда спасла, и девушке, что решила привражить его магией, преподала урок. Хотя что если после того, как Рори даст ей противоядие, она опять помчится к Инвергарду? Что ж, на этот раз у них хотя бы все будет по обоюдному согласию. Я развернулась и услышала аплодисменты, а потом увидела и того, кто оказался зрителем. Вот скажите мне, как должна себя чувствовать спасительница? Явно не так, как я сейчас. Смущенный и пристыженный. Инвергард прекратил аплодировать и теперь с улыбкой смотрел на меня. Недурно для студентки бытового факультета. Хитро, придумано, с пылью, хмыкнул он. Я только что спасла тебя. Думаешь, на меня бы подействовал этот цветок? Процедил он и склонил голову набок. бок. Дракс! Я ведь должна была подумать, что у него наверняка стоит магическая защита, не говоря уже о различных амулетах. Я понимала, что он не просто маг, а приближенный к короне, если не сам наследник. «Думаешь, я ради тебя старалась?» — фыркнула я. «Я просто не люблю тех, кто использует грязные методы. Или я прервала какую-то вашу особую игру? Тогда извини». Я могу попросить Рори вернуть ее тебе. Даже могу помочь с пуговицами, как в прошлый раз, чтобы вы не теряли время. Инвергард смотрел на меня пристально, прислонившись плечом к стене. Я вновь отметила, что он красив. Не только лицо, но и фигура. Мощные плечи, сильные руки, узкие бедра. Сейчас его темно-синяя рубашка была расстегнута, и я могла увидеть привычные амулеты. Я зачаровал пуговицы на своей одежде так, чтобы их... — Больше не коснулась твоя магия. — Нехило, даже гордость берет, что заставило его так постараться. — Сколько сложных действий для нейтрализации какой-то бытовой магии! — многозначительно улыбнулась я. — Так ты же лучшая на курсе! Вот вроде хвалит, но звучит насмешливо-надменно. Инвергард отклеился от стены, сложив руки на груди, навис надо мной. И молчал. — Все самой, все самой! — Что ты вообще делаешь возле моей комнаты? Жду тебя. И несколько переживаю, как мы будем учиться вместе. Пуговка, мы с тобой в огромной романской академии разойтись не можем, а ледяная академия все же меньше. Мы с тобой не можем разойтись, потому что ты преследуешь меня. Даже здесь меня дожидался. Или прятался от нее? Я кивнула в сторону закрытой двери комнаты Рори. «А ты ревнуешь?» Внезапно спросил он и плавно подался вперёд. Так близко, что наши губы разделяли сантиметров десять. У меня вновь сбилось дыхание, зрачки невольно вытянулись. Да что стало с моей драконицей? Вейлон широко и издевательски улыбнулся. «Теряешь контроль?» «Теряю! Так треснуть тебя хочется! Невыносимо просто! Руки чешутся!» «Да-да! Про последнего мужчину в райвиме «Я уже слышал», — хмыкнул он, — «как слышал и то, что драконицы теряют контроль в присутствии своих истинных». Щеки прозовели. Уверена, уши тоже. А учитывая бледную кожу и от природы огненные волосы, я стояла красная вся. Как же завидую брату и отцу, в то время как они встретили истинных, никто о существовании драконов не знал. Но все изменилось пять лет назад». Романским, моей семье и всему клану, что жил на территории Романии, пришлось открыться. С тех пор все иначе, но главное, теперь весь Райвим знал о моей сущности и знали, что я выйду замуж только за истинного. Мы теряем контроль, когда нас обуревают сильные эмоции. Не солгала ни словом. Ты теперь осознаешь, насколько меня бесишь? Вейлон улыбнулся и придвинулся так внезапно, сокращая эти... Несчастное десять сантиметров расстояние, что мне пришлось положить руку ему на грудь, останавливая. Его сердце под моей ладонью колотилось неожиданно быстро, и я испугалась еще больше. Особенно, когда его губы оказались напротив моих. «Ты меня бесишь не меньше, пуговка, а может и больше», — выдохнул он и опустил взор на мои губы. «Но давай оставим наше препирательство до академии». «Я по делу». Он резко отстранился. Я поняла, что все это время забывала дышать, поэтому сейчас сделала глубокий вдох. «Боги, прошу, дайте мне силы терпения на ближайшие недели». Вейлон извлек из кармана две золотые квадратные заколки, похожие на зажимы, с неизвестными письменами на них. Я бросила на него изумленный взгляд. «Защитных артефактов в моей семье достаточно». Он вздохнул и подхватил сначала одну мою прядь, защелкнув на ней заколку, а затем потянулся за второй. Но дальнейшие его действия я пресекла, возмущенно посмотрев на северянина. — Нужно пояснить. В Стэнфреде есть тайна, которую хранят очень многие. Возможно, ты ее так и не узнаешь, а может и нет. И тогда поймешь, зачем заколки. Сейчас же скажу, что для твоей безопасности ты... «Огненная драконица!» «Во мне нет огня», — поспешно заверила я, чувствуя, как румянец тронул щеки. «Зачем он мне помогает? Почему сейчас выглядит так, словно и не было четырех недель вражды? Какая-то уловка, игра. От Вейлона Инвергарда можно ждать чего угодно». «Надеюсь», — кивнул он. «Но если есть, то ледяная магия в Стэнфреде может его погасить». Принцесса, тебе в любом случае сложно будет оборачиваться. Эти заколки станут защитой от давления ледяной магии. Её фон настолько мощный в Стэнфреде? Ты даже себе не представляешь, насколько. Боюсь, что даже твой отец или брат вряд ли смогут открыть туда портал. Откликнулся он совершенно серьёзно. То есть я там могу оказаться в ловушке? Спросила со смесью страха. И ликование. Я вдруг почувствовала, что наконец-то смогу быть свободной. На самом деле я всегда была оберегаема с самого детства. Рядом сильные мужчины, способные защитить от любой напасти, а мне хотелось, как маме, всё время куда-то мчаться, что-то решать, действовать. И я вдруг подумала, что небольшие шалости вдали от вездесущей родни пойдут мне на пользу. «Ты рада?» — изумился Вейлонн. Ты самая сумасбродная принцесса, которую я знаю. Северяне живут закрыто, и, насколько я знаю, никуда не выбираются и чужаков не пускают. Так много ли принцесс ты встречал? Вейлон закатил глаза. А у меня остались еще вопросы. Серафия Тарок, огненный маг, одна из сильнейших. Почему вы взяли ее? Или ей тоже выделили украшение? Инвергард был расслабленным. Я внезапно отметила это, потому что он редко бывал таким. Обычно он чурил глаза, морщился и рычал. В общем, я в нем вызывала далеко не простые эмоции. А сейчас искренне радовалась его спокойствию. Неужели океан его чувств утих? Может, мы даже сможем провести этот месяц в Академии совершенно спокойно? Вейлон ответил. «Огненная магия — это рок. Не ее суть, а просто направление». Твой же случай иной. Ты сама воплощение своей стихии. И твоя золотая драконица — именно пламя, а не его отражение. Поэтому я и сказал, что могут возникнуть проблемы. Не обязательно, но лучше не рисковать. — Понятно, — вздохнула я. — Всегда пожалуйста, — хмыкнул он. — Я только хотел поблагодарить, еще не успела. Не тебе учить меня манерам северянин. Мы застыли, смотря друг на друга. Я не могла понять, как именно. Странно. Будто два соперника, что пробежали полмира, вдруг остановились и посмотрели друг на друга, и не узнали. Ждешь благодарности за нейтрализацию цветка? Было бы неплохо. Было бы неплохо увидеть его у тебя в руке. Возможно, я бы даже поддался, — хмыкнул Вейлон, и, обойдя меня, зашагал по коридору в сторону своей комнаты а я так и осталась стоять с бешено колотящимся сердцем и приоткрытым ртом. «Он ведь сейчас несерьезно? Да он дразнится! Выводит из себя мою драконицу. а ей многое не надо. Вот уже зрачки и вытянутые!» Покачав головой, я заторопилась в комнату. «Завтра предстоял тяжёлый день».